Глава 15. В подпространстве гном ориентировался лучше сыщика. Они знали, что молчаливые убийцы не оставят их в покое, поэтому двигаться надо было максимально быстро. — Маленький народ знает много тайн, — бахвалился Кролл, ведя мифера секретными тропами к железной дороге, способной доставить их на Андеро. Болото сменились гнилистыми пустошами — А затем тропа нырнула в мертвый лес, где пели полуразложившиеся птицы. Наконец гном вывел сыщика к поселению Флориан. Хижины выглядели покинутыми. Повсюду царила разруха. Сыщик пытался побороть разыгравшуюся фантазию, но ему повсюду мерещился лотиял. Даже когда они сели в трамвай, остановившиеся недалеко за мертвым поселением, тревожное чувство не оставило мифера. «Ты чего дергаешься? нахмурился гном. Сыщик не ответил, ровный стук колес убаюкивал. За окнами было ничего не видно из-за тумана, но миферу казалось, что из этой молочной белизны в любой момент может вылететь мачете, брошенная молчаливым убийцей. «Не может быть! Все так просто!» Чувство времени смазалось. Сложно было с уверенностью сказать, сколько они едут в трамвае. Может быть, пять минут а может, пять часов. Когда состав остановился, а двери издали противный звонок, открываясь, Мифер невольно вздрогнул, решив, что произошло что-то ужасное. Гном заметил это и громко заржал, потешаясь над своим новым другом. «Вставай, здоровяк! Наша остановка!» Кролл вышел из трамвая. Мифер последовал за ним. Густой туман медленно таял, являя взору новый мир. «Рох». Мифер огляделся, ловя себя на мысли, что представлял это место чуть иначе. На первый взгляд это был обычный город, не такой яркий, как Андера, но и не жуткий, как Рудж. «Дом», — протянул крол, жадно втягивая носом воздух. «Все бы это дал, чтобы свалить отсюда». Путь к институту и лежал через центр, где находилось множество театров под открытым небом. Толпы людей окружали деревянные помосты, наблюдая за постановками. Повсюду сновали слепые монахи. При взгляде на них у Мифера по коже пробегали мурашки. Он не знал почему, но монахи напоминали ему молчаливого убийцу. Поэтому каждый раз, видя местного законника, сыщик начинал тревожно оглядываться, ожидая нападения Латияла. «Хватит дергаться!» — цыкнул на него гном. Хочешь, чтобы нас сочли диверсантами? — Не могу избавиться от чувства, что за нами кто-то наблюдает, — признался Мифер. Гном рассмеялся, назвав его параноиком, но не прошло и четверти часа, как сам начал тревожно озираться по сторонам. — Надеюсь, что ошибаюсь, но такое чувство, что нами заинтересовались люмии сказал Кролл, когда они покинули густонаселенные улицы. — Это еще кто такие? — спросил Мифер. «Монстры, которые притворяются людьми!» Гном сплюнул бормоча Бармача проклятие. «Говорят, этих тварей создают маг по имени Ольт. Легенды гласят, что много веков назад он ходил по кладбищам и оживлял мертвецов. После этого нарухи стали сжигать покойников». «Почему же этим Ольтом не займутся слепые монахи?» — спросил Мифер. «А кто сказал, что им это по зубам?» — скривился Карлик. «Институт Рашилай и давно уже не тот, что был раньше. Они лишь притворяются всесильными, а в действительности...» Гном замолчал, увидел трех незнакомцев, преградивших узкую улицу. На первый взгляд это были обычные гартриды, но их глаза... Мифер нутром чувствовал, что-то не так. Нужно было бежать, спасаться, но... Внутрь что-то щелкнуло, и сыщик кинулся на своих противников». Люмии были быстры, но их соперник умел оптимизировать свои движения. Гном что-то кричал за спиной, сначала испуганно, решив, что его новообретенный друг сошел с ума, затем воодушевленно чувствуя вкус победы. Мифер нанес Люмиям больше дюжины ударов. Кулаки болели. Уворачиваться от ответных атак становилось все сложнее и сложнее. Соперники приспосабливались. Нужно было менять тактику, искать слабые стороны. Удары сыщика стали точечными. Он не сомневался, рано или поздно удастся выявить уязвимые стороны. Может быть, приспособиться и тогда. Беда заключалась лишь в том, что и Люми приспосабливались. «Вдарим по печени! Попробуй оторвать голову!» Визгливо напутствовал гном. «Может, заткнешься и поможешь мне?» — прорычал Мифер, пропустив сильный удар по ребрам. Гном не ответил. Признаться честно, Мифер и не ожидал от него помощи. А зря. Громко пыхтя и бормоча проклятия, Кролл оторвал увесистый кусок водопроводной трубы и, подкравшись со спины к дерущимся, ударил трубой одного из противников Мифера. Кровь брызнула в разные стороны. Сыщик невольно отшатнулся. Его соперники замерли. Один из них с проломленным черепом упал на разогретый солнцем асфальт. В открытые рани виднелся мозг. Люми схватили сородича и попытались утащить. Мифер и крол набросились на них, раздавая удары направо и налево. В результате люми бросили мертвеца и ретировались. Знатно мы их отделали, а? горделиво произнес гном. Мифер молчал, не моргая, глядя на мертвеца. Не особенно понимал, что происходит, но это определенно не нравилось ему. В последнее время количество врагов росло в геометрической прогрессии, а из новых друзей удалось обзавестись разве только гномом. Да, не самый удачный размен. «Пошли, скоро здесь появятся слепые монахи», — сказал Кроул. Мифер собирался последовать его совету, но неожиданно заметил крохотные снопы искр внутри погибшего противника. «Это еще что такое?» Сыщик склонился над мертвецом, заглядывая в открытую рану на черепе. Искрила крохотная микросхема. «Как ты говорил, зовут хозяина этих монстров?» — спросил Мифер. «Ольт», — ответил Карлик. «Думаю, нам нужно встретиться с этим Ольтом и задать ему пару вопросов». И «Это еще зачем?» «Думаю, он такая же машина, как и мастер ремесел». Хочу понять, зачем его люди следят за мной. Вот гном смачно выругался, заставив Мифера признаться себе, что так его никогда не называли. — Ты все еще можешь забиться в свою нору и ждать, когда ваша раса окончательно деградирует, — хмуро сказал сыщик. — И не дождешься, — гордо заявил гном и велел следовать за ним. Мифер понимал, что на этой планете он чужак, — поэтому уступил роль лидера кролу. Они посетили пеострый, похожий на ярмарку, квартал независимых волшебников. Для Мифира происходящее здесь казалось обыкновенным цирком с клоунами из шоу уродцев, выдающих себя за диковинных обитателей несуществующих планет. Андера, конечно, тоже была пестрой и многоликой, но большинство ее жителей имели куда более серьезные взгляды на жизнь, чем местные представители Роха. Однажды на своей родной планете Мифер помог одному богачу вернуть его похищенных детей. С тех пор богачи его сыновья считали сыщика своим ангелом-хранителем. Частенько наведывались к нему в гости... Благодарность их была искренней, поэтому Мифер во время визитов старался держаться вежливо, несмотря на то, что пара хулиганистых мальчуганов порядком его доставала. Им нравилось слушать истории, связанные с работой сыщика. Мифер не любил рассказывать об этом, но чем еще занять ребятишек не знал. Что ж, теперь у него был ответ». Когда благодарная семейка снова решит навестить его, он отведет их в квартал волшебников на Рохе. Им определенно понравится, особенно детям. «Бесплатный цирк», — сокрушенно покачал головой Мифир, когда очередная гадалка, к которой они обратились, предложила помочь им найти Ольта с помощью гадания на кофейной гуще. Вообще, о Больте здесь, казалось, знали абсолютно все, но только помочь с его поиском никто не мог. Все, хватит с меня! принял решение Мифир, когда очередной Пройдоха, разодетый как звездочет, пытался продать им заколдованного черного кота. Пройдоха уверял, что кот отведет их прямиком в обиталище великого мага. Ты слишком рано, опускаешь руки! засуетился гном. Семеня меня за сыщиком. Согласен, идея с котом выглядит весьма бредово, но есть ведь и другие волшебники. К черту твоих волшебников отведи меня в местный институт расшилая, спросим у них. «Мы ведь ради этого сюда и пришли». «Но гному явно не хотелось отдавать роль лидера. Здесь мы теряем время», — отрезал мифер, напомнив, что за ним все еще гонится лотеял. «Да, об этом я и не подумал». Гном помрачнел, попытался провести пару нелепых доводов, объяснявших, почему они должны оставаться в квартале волшебников. Затем потерял терпение, назвав Мифера упрямым тупицей, получил увесистую затрещину, попробовал затеять драку, голося так сильно, что вокруг собралась толпа. И, наконец, совершенно неожиданно, словно и не было приреканий минуты ранее, запрыгнул в проезжавшую мимо рикшу и велел следовать в институт Рашилайе. «Собираешься остаться здесь?» — поторопил Кролл сыщика, заставляя запрыгнуть в рикшу на ходу. «Осторожней, не сломай ничего!» — проворчал он, когда Мифер полюхнулся на сиденье рядом с ним. — В следующий раз я сяду прямо на тебя. — Полегче. Я вообще-то тебе помогаю, а ты только и знаешь, как задираться. — Это я-то задираюсь? — А кто еще? Гномы — самая миролюбивая раса в мире. — Угу. И самая культурная. — Конечно. — Еще мы ценим дружбу, как никто другой. Кто ж да — Кто же сомневался? — Издеваешься, да? Гном хитро прищурился. — Нет. А ты? — Да ну тебя! — обиделся Кролл. Дальше они ехали молча. Достигнув института Рашилай, гном расплатился с хозяином рикши и пошел прочь. «Ноги мои там не будет!» — заявил он, когда мифера окрикнул его. «Ты что, обиделся?» — спросил сыщик. «Не, просто гартриды презирают мой народец. Боюсь, не смогу сдержаться и дам кому-нибудь по зубам!» Кролл махнул рукой, указывая на таверну. «У них подают хороший эль, подожду тебя там!» «Только не напейся!» — Если бы ты был местным, то знал, что гномы перепьют любого, даже такого здоровяка, как ты! — прокричал Кроул уже через дорогу. Мифер проводил его взглядом. Затем подошел к высоким кованым воротам во внутренний двор Института Рашилая и постучал. Ему открыли почти сразу, но долго отказывались впустить, выясняя, кто он, какова цель его визита. Внутри учебное заведение ничем не отличалось от своего филиала на Андере идентичной была и одежда наставников. В какой-то момент сыщику начало казаться, что его примут те же люди, что и на Андере, что если они клонировали не только здание, но и весь персонал. Сейчас откроется дверь и... Мифер шумно выдохнул, увидев незнакомых ему Гартридов. Вначалу они держались с ним холодно, подозрительно... Эмоции вызвал лишь детальный пересказ кровавой расправы в институте на Нандери. учиненный молчаливым убийцей. «И сейчас этот монстр все еще охотится за мной», — сказал Мифера, решив, что так сможет расположить к себе наставников. «Так наши братья погибли из-за тебя?» — прозвучал неожиданный вопрос от наставника по имени Веронис. «Ты накликал беду на наш второй дом?» «Вообще-то я думал, вы решите что-то вроде «враг моего, врага мой друг», — признался Мифир. «К тому же я оказался там не по собственной воле, меня скрутили и привезли туда слепые монахи. Нандеры на их нет, так что, полагаю, слепых монахов отправил кто-то из ваших». Заявление сыщика вызвало небольшой переполох. Он хотел продолжить рассказ, но гартриды удалились на совещание». Мифер выждал полчаса, затем попытался покинуть помещение, где его оставили. Двери были закрыты. Если Латиял заявится сюда, то бежать будет некуда. Эй! Заорал Мифер, барабаня в тяжелые двери. Я пришел за ответами, а не для того, чтобы меня снова превратили в пленника. Он не знал, слышит его или нет, но начал перечислять всех, кто на него охотился в последнее время. Когда речь пошла о Ольте, двери открылись, и на пороге появился наставник по имени Веронис. Он был стар. Лицо прорезали сотни морщин, но в выцветших голубых глазах горело любопытство, словно у ребенка, заставляющего себя войти в темную комнату. — Какую роль в твоей истории играет Ольт? — спросил Веронис. — Думаю, ту же, что и мастер ремесел. Мифер выдержал пристальный взгляд старика. — Так ты знаешь, кто такой Ольт? Я имею в виду не ту чушь, что о нем рассказывают. Недавно я размозжил одному из его слуг голову и увидел там микросхемы. Многие бы дорого заплатили за эту тайну. Так я прав. Ульт такая же машина, как мастер ремесел. Он более поздняя модель. Для меня это одно и то же. Зря. Узкие губы наставника изогнула ироничная улыбка». «Машина Номо последней волны создана для того, чтобы избавить молодой мир от таких, как мастер ремесел. Это война, которая длится тысячелетия. И ты, если верить твоей истории, стал для Ольта инструментом в этой войне». «Может быть, все дело в моей татуировке?» «Наставники института и на Андере считали, что она как-то связана с мастером ремесел». «Может быть». Веронис покосился на часы, висевшие на стене вспоминаете о визите Латияла в Андерский филиал, — догадался Мифер. — Мы проведем расследование. Можете не волноваться. Виновные в том, что вас задержали слепые монахи, будут выявлены и наказаны. — Я говорю не об этом. Сыщик едва заметно улыбнулся. — Молчаливый убийца может прийти и сюда, за мной. — Может быть. Взгляд Верониса снова устремился к часам. «Как думаете, сколько у меня есть времени перед тем, как Латиял снова выйдет на мой след?» «Вы прошли сквозь подпространство. Возможно, это даст... Э, день форы». Мастер нахмурился. «В своей истории вы заявили, что слышали об отступнике Номо. Как думаете, это он послал за вами молчаливого убийцу?» «Не знаю. У меня много врагов». «Исключено. Латиял подчиняется только первородным». Значит, список заказчиков сужается. Мифер фальшиво изобразил оптимизм. Затем сильно нахмурился. Кстати, а такие, как мастер Ремесел и Ольты, считаются первородными? Сомневаюсь. Это ведь просто машины. Хотя было бы неплохо узнать, почему они преследуют вас. Я имею в виду не только татуировку, но и то, какая информация скрыта в ней. Хотите, чтобы я встретился с одним из них? Мифер увидел, как Вероня скивнул. Тогда мне нужна ваша помощь, потому что гном, с которым я подружился, хоть и местный, но проку от него в поисках Ольта нет. Наш человек уже направлен к вам в помощь. Сейчас он ожидает вас вместе с вашим другом. С кролом, опешил Мифер. Он не ваш друг? Друг, но он ведь ненавидит все, что связано с институтом Ршилая. Представляю, как он встретит вашего человека. Тогда вам следует поторопиться. Веронис отошел, освобождая выход. Мифер не заставил себя просить дважды. Покинув институт и он прямиком направился к бару, где ожидал его Кролл. Звуки драки были слышны издалека. Мифер ускорил шаг, но не успел подойти к входным дверям, как зазвенели стекла, из-за разбитого витринного окна вылетел его новый новоиспеченный друг. Гном грузно упал на тротуар, больно ударившись спиной о гранитный камень. Полежал несколько секунд, глядя в небо, затем, кряхтя и изрыгая проклятие, начал подниматься. «Тебе просто повезло!» — заорал он кому-то в баре. Мифера Кролл не замечал. Сыщик прошел мимо него, заглядывая в бар. Обидчицей гнома была молодая девушка, хрупкая, с длинными прямыми черными волосами и не менее темными глазами, Роста она была среднего. Казалось, у нее нет шансов против коренастого гнома, но когда он снова попытался атаковать ее, то она, ловко уклонившись от первого удара, перехватила его руку, вывернула кисть и заставила описать причудливый пируэт. Немногочисленные посетители одобрительно загалдели, заносчивый гном явно не нравился им. Ну все, позабавились и хватит сказал Мифер, решив вступиться за новоиспеченного друга из расы Клор. Девушка приняла сыщика за нового противника и попыталась испробовать на нем несколько приемов, которым ее обучили в институте Рашилая. Миферу потребовалось не больше минуты, чтобы показать молодой особи, что ее навыки ведения боя находятся на начальном уровне. Несколько завсегдатаев бара решили вступиться за девушку и напали на сыщика со спины». Двоих из них остановил Кролл, но один все-таки добрался до Мифера. Пришлось врезать ему, отправив в нокаут. Гном тем временем увяз в потасовке с двумя другими. Подвыпившие посетители радостно галдели. Все болели за девушку, которая снова попыталась атаковать Мифера. В институте расшила ее неплохо обучили ведению боя, но силы были не равны. Сыщик был профи, постигая науку схватки на практике, а девушка явно была теоретиком. Впрочем, навыков борьбы ей явно был не занимать. В толчье она почти сбила мифера с ног. Хватит, мы на одной стороне! зарычал он, выворачивая ей руку. Затрещали суставы, но девушка не собиралась сдаваться. Миферу пришлось назвать свое имя и пояснить, что наставник института расшила и прислали ее помочь ему, а не драться с ним. «Чего ж ты сразу не сказал?» Возмутилась она. Примирение произошло так быстро, что мало кто смог понять, что случилось. Кроул точно не понял, продолжая драться с двумя завсегдатаями. Мифир схватил его подмышку и поволок к выходу. «Ты все испортил!» Обиделся Кроул. «Я почти победил их!» «Конечно победил!» Снисходительно согласился мифер «Только сейчас у нас есть дела поважнее. Например...» «Встретиться с Ольтом». «О!» Гном замера словно его окатили холодной водой. «Она поможет нам найти Ольта». Мифер кивнул в сторону девушки из института Рашилая. «Кстати, как тебя зовут?» «Сильва». Буркнула она, не скрывая, что новые знакомые не нравятся ей. Девушка была молода и заносчива. Ничего не понимала в жизни, но объяснить ей это было невозможно. «Гертрид, одним словом!» — пробурчал гном, едва не спровоцировав новую драку с Сильвой. Поздним вечером они покинули центральную часть города. Приближалась ночь. Сильва все чаще и чаще бросала в сторону Мифера подозрительные взгляды, словно знала его тайну превращения в Херша. А может быть, и знала... Они приближались к границам, за которыми заканчивались официальные окраины Роха, когда сыщик начал меняться. «Это что за дерьмо?» — заорал, как девчонка крол. Сильва осталась равнодушной, подтвердив догадку Мифера, что она в курсе того, кто он. Впрочем, Хершу до этого не было уже никакого дела. Тело изменилось, и вместе с телом изменилось сознание. Хотелось вернуться на Андеру, увидеть Джо. Проблемы и тревоги отошли на второй план. — Чувство неуязвимости притупило страх. Кто мог причинить вред Хершу? Лотиял? Ха-ха! Сейчас ему даже хотелось, чтобы молчаливый убийца нашел его. Тогда можно будет сразиться с ним, расставив все точки над «и». — Так ты что-то вроде оборотня, — ворчал Кролл, стараясь скрыть страх за маской пренебрежения. — Теперь понятно, откуда у тебя столько силы. Херш предпочитал отмалчиваться. В отличие от Мифира, он не мог, да и не хотел задирать гнома. Хотелось дождаться очередного превращения и улететь прочь, скрыться в ночи. «Не думаю, что при встрече с Ольтом стоит открывать все козыри», сказала Сильва, протягивая Хершу пузырек с желтой жидкостью. «Вот, это поможет тебе снова стать собой». «Я это уже я», — ответил Херш. «Просто выпей это», — повысила девушка голос. «Эй!» Ступился за Херша гном. Это мой друг, если забыла. Только я могу так разговаривать с ним. Тогда били ему принять вакцину. И ни за что. Хочешь, чтобы ночь встречи с Ольтом стала для нас последней? Тебе меня не запугать. Я просто предупреждаю. Вот как. Гном взял усиливый пузырек и протянул Хершу. Если честно, то мне больше нравится Мифер, так что выпь это. Почему? Потому что он задирает меня, как никто другой. Оживился Кролл. — Разве это хорошо? — Не знаю, но с ним весело, и я знаю, чего от него ждать, а ты для меня загадка. — Я и для себя загадка, — признался Херш. — Действие изделия продлится пару часов, а затем твоя природа снова возьмет свое, — сказал Сильва. Херш взял пробирку. — Вы правда этого хотите? — спросил он. — Да, — в один голос сказали Сильва и Гном, потому что нерешительность Херша начинала действовать на нервы. Хорошо. Херш тяжело вздохнул, отворачиваясь. Никто не видел, как он принимает зелье, но не прошло и минуты, как его тело начало светиться, меняя формы. Супергерой сжимался, становясь обычным человеком. — Вот так-то лучше! — просиял гном. Мифер хотел извить, но недавнее превращение отняло слишком много сил, сжимая спазмами горло. — Лучше молчи, а то наваляю тебе и... Кролл оборвался на полусловие, получив увесистую затрещину от сыщика. «Вы как дети», — устало подметила Сильва, предупреждая, что они почти достигли обители ульта «И куда ты нас привела?» — нахмурился гном, увидев закрытые большие ворота. «Там парк», — пояснила Сильва. «Я знаю, что там», — гном презрительно фыркнул. «Я ведь местный, забыла? Или в институте расшила и считает что в мире существуют только гартриты?» «Отгородились ото всех высокими стенами и живете в параллельной реальности!» Кролл оборвался на полусловие, увидев, как девушка проходит мимо. «Эй, я с тобой разговариваю!» «Не отвлекай!» — отмахнулась от него Сильва, как от назойливой мухи. «Чтобы прочитать заклинания, открывающие ворота в парк, нужна максимальная концентрация. Одно неверное слово и...» Девушка наградила Мифера многозначительным взглядом. «Думаю, наш низкорослый друг не захочет знать о том, что может случиться». — А что может случиться? — насторожился сыщик. — И что это вообще за место? Чутье подсказывало ему, что ничего хорошего их там не ждет. — Ты хочешь встретиться со Сольтом или узнать мифы Роха? — Просто не люблю сюрпризы. — Делай, что я говорю, и никаких сюрпризов не будет. Сильва широко улыбнулась. — Сейчас я говорю тебе помолчать, дав мне возможность сосредоточиться на заклинании. Ладно, послушай мифологию после. Мифер демонстративно отошел в сторону. Голос Сильвы зазвучал на несколько тонов ниже, произнося первые строки заклинания. Затем резко изменился, напомнив щебетание птиц. Золотистая дымка окутала кованные ворота, заскрипели старые петли. Тяжелые створы начали открываться. Голос Сильвы стих. Взору открылась широкая аллея, уходившая вглубь парка, освещали которую слабо люминисцирующие кроны невысоких деревьев, растущих по бокам. Не нравится мне все это! насупился гном. Испугался светящихся листиков? презрительно скривился мифер. — Да ты хоть знаешь, какая история у этого парка? обиделся крол. Говорят, когда мир делился на части, выстраиваясь вокруг связующего миры под пространство, Кое-где сохранились рудиментальные части мира туманов. «Ничего себе, какие умные словечки ты знаешь!» Сыщик пристально вглядывался в уходящую вдаль аллею. «Признайся, специально заучивал их, чтобы показаться умнее?» «Это уже не смешно», — зашипел гном. «Ты хоть представляешь, какой силой будут обладать твари из-под пространства, если окажутся в нашем мире?» «Не напугал». В свое время я пересекался на Андере с Флорианами, рожденными в мире туманов. Ничего особенного. те страшнее. <сёк> — Нашел, чем хвалиться. Флориане появились намного позже разделений миров. Я говорю о тех монстрах, которые стояли у истоков мироздания. — Еще хуже, чем Рыл... Еще хуже, чем Латиял, — иронично подметил Мифер. — Намного хуже, — вытаращил глаза кроу. Тогда, может быть, Лотиел испугается их и не станет преследовать меня в этом парке. — Очень смешно, — насупился гном. — Я, между прочим, говорю серьезно. — Не серьезно, а напуганно. — Ничего не напугано. Если страшно, то можешь подождать нас здесь. — На слабо хочешь взять? — прищурился гном. Вместо ответа сыщик пожал плечами и подошел к Сильве. — Наш маленький друг идет с нами или как? — спросила она. — Не знаю, — Мифер обернулся. — По-моему, ему немного страшно. «Мне тоже немного страшно», — призналась Сильва. «Это место не зря обнесли шестиметровой стеной. Здесь страх проникает не только в сознание, но и в душу». «Маленький народец ничего не боится», — гордо заявил Кролл, подходя к Миферу и Сильве. «Зря», — сказала девушка, смерив его внимательным взглядом. «Страх обостряет инстинкты и помогает выжить в местах, подобных этому». «С инстинктами у меня все в порядке». «Это хорошо». Сильва посмотрела на Мифера и жестом предложила войти в парк.